Глава пятая. Друзья. Июль 2019 года. За окном стоял жаркий июльский полдень, а я только проснулась. Три последних рабочих дня истощили меня настолько, что я проспала больше 12 часов. С этого месяца из-за большого потока пассажиров нам изменили график, и теперь я работала три дня подряд через один единственный выходной. И это отбирало все мои силы. Но сегодня, отдохнувшая и свежая, я предвкушала приятный день. Наконец-то мой выходной пришелся на субботу, к тому же я давно была приглашена на день рождения своей двоюродной сестры Лизы. Я пообещала маме, что обязательно приду на праздник, и сейчас была рада поводу выбраться из дома. К счастью, сестра не знала о последних событиях моей жизни, не имела никакого отношения к моей прошлой работе и была столь же одинока, как и я. К тому же сегодня мне не терпелось немного развеяться и вспомнить ту девушку, которой я была раньше. Но настроение было на редкости гривое, и сердце замирало в предчувствии чего-то радостного и романтичного. Я понимала, что это последствия постоянного общения с Павлом. Даже вчера, выжатая, как лимон, и мечтающая о сладком сне, я с удовольствием проболтала с ним минут пятнадцать. Он умел выслушать, поддержать, когда надо промолчать и вовремя попрощаться. Я очень часто думала о нем эти дни, прокручивала в памяти все детали нашей недавней встречи в кафе, А когда я вспоминала, как он чуть склонился ко мне в машине и с каким пониманием, нежностью смотрел на меня, у меня захватывало дух. Это совершенно противоречило всем моим нынешним правилам, но я не могла ничего с собой поделать. Я была не в силах подавить возникший к нему интерес, заставить себя не думать о нем и не отвечать на звонки и сообщения. До выхода оставалось много времени, но я так давно не наряжалась, что могла утратить сноровку распахнула шкаф. Первыми висели мои рабочие аккуратно выглаженные блузы для аэропорта и отодвинула их в сторону. За ними вешалки были забиты платьями, модными кофточками, юбками, узкими брюками. У меня скопилось много классных вещей, которые мне теперь некуда носить. На свидание я не хожу, с подругами не встречаюсь, в центр выбираюсь редко. Затем я достала с дальней полки большой короб с нижним бельем для особых случаев и выложила его содержимое на кровать, Кружевные комплекты разных цветов, сексуальные корсажи, шелковые комбинации и бюстье. С интересом я рассматривала свои сокровища, будто видела впервые. На длинной сменой в аэропорт оказалось неудобным надевать ажурные лифы, и я не помнила, когда последний раз на мне было что-то более сексуальное, чем простое, но удобное хлопковое белье. Однако сегодня хотелось совсем другого, и я выбрала черный кружевной комплект. С удовольствием, перемерив несколько нарядов, я остановила свой выбор на элегантном темно-синем платье с коротким рукавом и декольте. К нему нашелся бежевый пиджак с жемчужными пуговками и лаковые босоножки на высоком каблуке. Уложила длинные волосы, выпрямив их утюжком. Из-за привычного пучка или хвоста я почти забыла, как красиво струятся мои распущенные волосы. Перед выходом окинула себя взглядом в зеркале. Выглядела я слишком шикарно для недорогого ресторана и незнакомой компании приятелей-сестры. «Подумает, что я специально так нарядилась, чтобы найти парня», — пронеслось у меня в голове, и я сухо элко улыбнулась. Я решила ехать на своей машине, а не на такси. По дороге заехала в цветочный магазин, где выбрала букет, намного дороже, чем позволяло мое финансовое положение но я прекрасно знала, что одинокой девушке будет приятно получить красивые цветы и выложить серию фотографий в соцсети. Движение было по-летнему свободным, и я добралась до ресторана за 15 минут. Что особенного я ждала от сегодняшнего вечера? Я впервые шла на вечеринку, зная наперед, что уйду с нее трезвой, не окажусь в ночном клубе, не заведу очередное сомнительное знакомство и не совершу никаких аморальных поступков. Да, пожалуй, это придавало особый шарм вечеру, как и то, что мое сердце окутало приятной пеленой легкой и безобидной влюбленности, и интересоваться другими мужчинами не было никакого желания. Я вошла в ресторан, и меня проводили к длинному столу в отдельном зале, где уже собрались гости во главе с моей кузиной. Я не опоздала ни на минуту, но возникло ощущение, что компания сидела здесь уже давно. «О, Вика, привет!» Лиза будто не ожидала меня увидеть и неохотно поднялась навстречу. Я скомканно ее поздравила, вручив подарок и цветы. «Внимание! Это Виктория, моя двоюродная сестра!» Громко представила мне своя разношерстной компания Лиза. «Она работает в аэропорту, поэтому будьте с ней осторожны. Она может найти что-то запрещенное в вашем багаже». «Или помочь это провести?» – пошутила я, вызвав к себе повышенное внимание. Кто-то посмеялся, кто-то проводил меня недоуменным взглядом. Я села на единственное свободное место за дальним концом стола. «Да, нас с сестрой было сложно назвать подругами». Началось так хорошо знакомое мне застолье. Алкоголь лился рекой, бокалы то и дело поднимали вверх, разнообразные блюда грузинской кухни выносили одно за другим, становилось шумно и душно. Я пила гранатовый сок, который смотрелся, как красное вино, без аппетита ела овощной салат и кусок сухой индейки. Я старалась поддерживать общий разговор и веселый болтовню шумной незнакомой компании. Лиза всего на год младше меня... Собрала за столом несколько вполне интересных холостых мужчин нашего возраста, а также парочку подруг, радостных и быстро пьянеющих. Но мне становилось все сложнее не заскучать. Оставаться трезвой в такой компании, наблюдать за бурным весельем со стороны, оказывается не так-то просто. Я рассеянно следила за общей беседой, часто поглядывая на свой телефон. От Павла за весь день не было ни звонка, ни сообщения. Да, я сказала ему, что иду на вечеринку, и, видимо, поэтому он решил меня не отвлекать. На меня мучило любопытство, как сам Павел проводит субботний вечер. Я знала, что у него нет концерта, он в городе, но чем именно он занят? Может, ужинает в ресторане с какой-то более сговорчивой девицей? Он же как-то говорил, что не отказывать себе в подобных желаниях. От этой мысли мне стало не по себе. Я с вожделением покосилась на бокал с шампанским, который для вида стоял рядом со мной нетронутым. Всего один глоточек. Это не помешает мне вернуться домой на своей машине? Я обхватила пальцами тонкую ножку фужера и представила вкус сладкой, щекочущей жидкости у себя на губах. — Вика, как у тебя дела? Неожиданно на свободный стул рядом со мной опустилась Лиза. Она была немного пьяна и в состоянии спортить мне настроение. — Все хорошо, — я отставил фужера, улыбнулась. — Классная вечеринка. — Да, но мы собираемся в клуб. Ты с нами? Я отрицательно покачал головой. — Нет, я бы с радостью, но у меня завтра на работу. — Как жаль! фальшиво протянула Лиза, но зато я могу не опасаться, что ты уведешь у меня очередного жениха. Я продолжал вежливо улыбаться, хотя внутри все неприятно жалость. Не говори глупости. Я заметила, как Саша весь вечер на тебя смотрит. И еще, вы только что о чем-то болтали у туалетов. Этот Саша пристал ко мне на полном серьезе, расспрашивая способов перевозки запрещенных веществ. Дежурная маска доброжелательности спасала в таких ситуациях. — Да. Он спрашивал, могу ли я помочь ему провести в Турцию пару косяков, — ответила я, едва сдерживая эмоции. — Ладно, — недоверчиво протянула Лиза. — И что же ты ответила? — Лиза, — вздохнула я, — ты серьезно? Неужели ты до сих пор сердишься на меня из-за того идиота? Прекрати. Нам всю жизнь вместе встречаться на семейных торжествах. Не проще ли прекратить сердиться? — Ты отбила у меня мужчину мечты. — обиженно заявила кузина. — Такое не прощают. — Мужчину мечты? — рассмеялась я. — Да он удрал на утро, прихватив всю мою наличку. Думаешь, с тобой он поступил бы иначе? — Конечно, — искренне вымутилась сестра. — Я же не такая, как ты. Сестра бывала очень жесткой грубой. Я не понимала, почему должна с ней общаться только потому, что мы родственники. Я резко поднялась из-за стола, с раздражением схватила жакет и сумочку. Не зная, что ответить на подобное оскорбление, я предпочла просто уйти. В прошлом году мы с Лизой отдыхали в Испании. Там мы познакомились с двумя симпатичными испанцами, общались с ними и всю неделю приятно проводили время. Я понимала, что это курортное развлечение и беззаботно наслаждалась их веселой компанией. Наивная сестра, напротив, строила далеко идущие планы по переезду в Барселону к одному из них и воспитанию троих совместных детей. Разумеется, ее кавалер оказался больше заинтересован в легком общении со мной, нежели с ней. В конце отпуска мы с ним провели одну пьяную ночь, а после он исчез, украв у меня тысячу евро. Кузина не простила мне этого до сих пор и портила мне настроение при любом удобном случае. Не прощаясь, я вышла на улицу, окунувшись в теплый вечер и успокаиваясь. Как же я любила питерское лето в центре! Отошла в сторону от курящей компании мужчин, достала телефон, проверяя новые сообщения. Сердце приятно замерло, когда я увидел на экране послание от Павла. «Двадцать-тридцать. Привет. Как проходит праздник? Веселитесь?» Не думая о последствиях, я нажала на вызов. Имя Павла было последним в списке звонков. Он ответил не сразу, заставив меня нервничать и слушать холодные гудки. «Вика, как вы? На вечеринке?» «Да, все в порядке, но я оттуда сбежала», — вздохнула я. Сердце разгоняло по венам кровь, и я замерла от предвкушения чего-то такого, о чем потом могу пожалеть. «Сбежали? Что-то случилось?» – забеспокоился Павел. «Моя сестра жуткая грубиянка, и я не могу ей противостоять», – призналась я. Не стала с ней ругаться, и поэтому просто ушла. «Значит, вы сейчас свободны?» – мелодичным голосом поинтересовался Павел. «Да. Тогда, может, встретимся. Я помню никаких ужинов». Я ответила прежде, чем успела подумать. «Хорошо, я за рулем и могу подъехать куда угодно». «Отлично, я скину вам адрес». Отозвался мужчина завершил вызов. Я выдохнула и направилась к своей машине. Сердце отбивало бешеный ритм. «Что я делаю?» Довольно быстро я приехала по указанному адресу к одному из старинных и величественных домов на улице Марата. Павел дожидался меня у открытых железных ворот, ведущих во двор, и я медленно проехала внутрь. Сердце так и не унималось, и я не могла вспомнить, испытывала ли вообще когда-нибудь такое волнение при встрече с мужчиной. Ловко припарковавшись между двумя машинами, заглушила мотор и медлила, будто не решаясь выйти. Но вдруг дверца распахнулась, и я увидела протянутую мне мужскую ладонь, ожидавшую мою в столь галантном жесте. С удовольствием я вложила в теплую руку свою и изящно выбралась из машины, представ перед Павлом. В глазах мужчины промелькнуло неподдельное восхищение. Не ожидал увидеть вас такой. «А вы думали, я везде хожу в своей форме?» улыбнулась я. Павел чуть сильнее сжал мои пальцы, не отпуская свои ладони. «Вы в служебной форме невероятно привлекательны», сказал он, глядя мне прямо в глаза, «но сейчас особенно». Я не сомневалась, что выглядела хорошо, и это не преувеличение. Но подобная мужская реакция подарила давно забытое ощущение уверенности в своей женской силе. «Спасибо», я ласково улыбнулась и огляделась, «А что это за место? Вы пригласили меня к себе?» «Не совсем», — загадочно ответил Павел. «Пойдемте. Хочу вам кое-что показать». Не отпуская мою руку, он повел меня к пассивной двери дома, и мы оказались в прохладной парадной с высокими потолками и жутковатой кабиной дореволюционного лифта. «Лифт не работает», — пояснил Павел, и мы направились к каменной лестнице. Стук моих каблуков эхом раздавался по высоким сводам парадной, Мы поднимались все выше и выше, минуя входные двери квартир на этажах. «Вы здесь живете?» — поинтересовался я. «Да, на пятом этаже, но нам не туда». Он вот снова загадочно улыбнулся, и еще через пару пролетов мы оказались на площадке последнего этажа. Главная лестница закончилась, но дальше вела еще одна, чугунная, витиеватая, спиралью закручивающаяся вверх. Павел отпустил мою руку. «Нам еще выше», — сказал он и быстро сбежал по лестнице. Я поспешила за ним, стараясь не проваливаться каблуками в решетчатые ступени, и вслед за спутником нырнула в открытую дверку на потолке. Неожиданно мы оказались на крыше дома, и у меня перехватило дыхание от открывшегося вида. Панорама поистине завораживала. Разноцветные железные козырьки соседних зданий уходили к линии горизонта. Вдалеке виднелся купол Исаакиевского собора. Я ступила на деревянную поверхность, и Павел подхватил меня под руку. «Осторожно», — предостерег он. Пол хоть и выглядел надежным, но в щели между досками можно было легко угодить каблуком и застрять. Мужчина провел меня чуть дальше, в центр, и я с восхищением смотрела по сторонам. «Какая красота!» Я обернулась в сторону Невского проспекта, охватывая взором разноцветные домики, причудливые окошки и торчащие черные антенны. «Да, люблю приходить сюда и смотреть на закат. «Это так романтично!» — восхитилась я, все еще любуюсь и рассматривая разноцветные здания с высоты. «Потрясающий вид!» «Да», — согласился Павел и указал мне на накрытый пледом выступ. «Садитесь, я принесу что-нибудь выпить». Я села и завороженно посмотрела на Павла. Высокий и красивый, он стоял спиной к закату, и в его золотистых волосах играли отблески заходящего солнца. Он выглядел безумно привлекательно в простой одежде, Джинсы, кеды, светлая рубашка с закатанными до локтя рукавами, открывающие загорелые руки. Что вы предпочитаете в это время суток? Вино? Шампанское? Нет, спасибо, поспешила отказаться я. Лучше что-то безалкогольное. Как в такой вечер не выпить по бокалу? Уедете домой на такси, а ваша машина в закрытом дворе будет в безопасности. Было сложно отказывать Павлу, тем более мне действительно хотелось немного выпить и расслабиться, но я твердо покачала головой. В другой раз. Павел мне стал уговаривать, кивнул и, сказав, что вернется через минуту, оставил мне одну, исчезнув в маленькой дверке. Я наслаждением смотрела на открывающийся вид. На это было невозможно налюбоваться. Солнце заходило за крыши домов, покрывая все теплым волшебным блеском. Ничего романтичнее и прекраснее я не видел уже очень давно. Разве что в аэропорту, когда самолеты при взлете сверкали своими стальными крыльями, отражая солнечные лучи. Вскоре вернулся Павел с двумя бокалами и бутылкой гранатового сока. Я с удивлением уставилась на сок. «Откуда вы узнали? Что именно?» «Сок. Гранатовый. По вкусу он похож на дешевое красное вино, а если его налить в винный бокал, то никто не догадается, что там на самом деле. Можно сделать вид, что это алкоголь и избежать лишних вопросов». Я вдруг поняла, как странно это звучит, и замолчала. «Серьезно?» Павел с интересом взглянул на меня. «Не поверите, но я сам так делаю, если мне не хочется выпивать на вечеринках, а выглядеть хмурым трезвенником с минералкой просто неприлично!» Я рассмеялась. «Тогда сегодня пьем красное!» Павел разлил напиток, мы соприкоснулись бокалами, и я сделала несколько глотков. Мужчина сел так близко от меня, что мы едва не касались друг друга плечами. Я чуть отстранилась и повернулась к нему, чтобы лучше видеть его лицо и глаза. — Получается, вино вам тоже нельзя, как и свидание? — покачал головой Павел. Я отвела взгляд, перекинула ногу на ногу и заметила, что мужчина смотрит мне на неприкрытые платьем загорелые колени. — Нет, можно, просто я моментально пьянею, а после пары бокалов мне сложно остановиться, я теряю контроль, пью еще и еще и могу натворить много глупостей. Павел отставил бокал и серьезно посмотрел мне в глаза. — Вам нечего бояться. Я не позволю, чтобы с вами случилось то, о чем вы потом будете жалеть. Однажды я вместо такси заказал каршеринг. Машина стояла забронированной всю ночь, а на следующий день я балдел, увидев долг в несколько тысяч. В общем, все это не очень приятное зрелище. Павел рассмеялся. Все же я бы рискнул с вами выпить. В правильной компании хорошее вино не сделает с вами ничего дурного. Наоборот, оно сближает, раскрывает душу и вдохновляет. — Вы думаете? — сомнением ответила я. Обычно вино вдохновляло меня только на различные безумства. «Может, раньше вы выпивали не с теми мужчинами?» — приподнял бровь Павел. «Возможно», — согласилась я, с удивлением понимая, что так и было. «Но сейчас все хорошо и без вина». Павел согласно кивнул, и мы замолчали, любуясь на крыше домов и яркий диск заходящего солнца. «Вика, вы необыкновенная девушка и полны противоречий». Первым нарушил молчание Павел. «Расскажите секреты, за которые вы так категорично отказали мне в ужине». Я почувствовала, что сейчас самый подходящий момент признаться мужчине в своих обязательствах и больше не мучить его бесконечными недоговоренностями и отказами. Да, я сама прекрасно понимаю, что кажусь странной. Но действительно, есть кое-что, о чем вам лучше узнать как можно раньше. Что же это? Павел был заинтригован и, наверное, готовился услышать что-то фантастическое. Я набрала в грудь больше воздуха и произнесла на одном дыхании. Я поклялась себе не вступать в сексуальные отношения с мужчинами в течение одного года. Павел опешил изменился в лице от удивления. «Поклялись? Себе?» «Да, это что-то вроде аскеза, добровольного самоограничения». «Не могу поверить. Вы серьезно? Но почему?» Никак не мог прийти в себя мужчина. Я вздохнула. «Это не просто объяснить. Если в двух словах, то у меня в прошлом году были большие проблемы из-за пикантного инцидента с одним мерзавцем». Кажется, Павел начинал мне верить. «У вас психологическая травма?» — Вы подверглись изнасилованию? — с беспокойством спросил он. Нет, — Нет-нет, ничего такого. Никакого изнасилования, — заверил его я. Все происходило по обоюдному согласию. — В этом-то и дело. Я пустила взгляд на свои руки, но привычной липкой волны, охватывающей все изнутри, не последовало. Наоборот, становилось легче. — Но тогда зачем вы придумали себе такое строгое наказание? Вы лишаете себя важной части жизни на целый год? Не хотелось портить такой чудесный вечер своими безрадостными историями, но я решила ответить. Дело не только в том случае. Я очень легкомысленно относилась к мужчинам, не воспринимала никого всерьез, не понимала, насколько некоторые из них могут быть безумны. Как-то нарвалась на настоящего маньяка и еле спаслась. А моя двоюродная сестра обижена на меня из-за того, что я увела у нее парня на отдыхе, а я просто ни о чем не думала. Павел молчал и внимательно слушал. В его серых глазах не было укора или презрения, напротив, сочувствия и понимания, которых мне так не хватало последнее время. Но однажды я серьезно подставилась и потеряла все. Никак не могу себе этого простить. Я вздохнула, грустно улыбнулась, разгоняя ненужные сейчас воспоминания. Поэтому мое наказание вполне обоснованно и обжалованию не подлежит. «Мне жаль», — сочувственно произнес Павел и дотролся до моей руки, легонько сжимая пальцы. «Я очень хорошо понимаю вас». Это страшное чувство сожаления с Адейным мне слишком хорошо знакомо. Я повернулась к нему. Он продолжил. По моей вине пострадал близкий мне человек. Павел смотрел на закат, а я не могла отвести взгляд от этого серьезного профиля, четкой линии плотно сжатых губ. Он потерял любимую женщину? Я тихо спросила. Что произошло? Это долгая и неприятная история, — отозвался Павел. Не хочется портить воспоминаниями такой чудесный вечер. Тем более мы еще не разобрались с вами. Он ко мне, Лука загнул широкую бровь. В глазах заиграли неведомые мне ранее зорные искорки. «Выходит, у вас не было близости с мужчинами с Нового года?» — предположил он. «Нет», — я засмущалась. «Отчет начался с 10 марта моего дня рождения». «Угу. И до 10 марта следующего года вы ни с кем не планируете заниматься сексом?» Как же дико это прозвучало из его уст. «Да, я твердо решила изменить свою жизнь. Это важно для моего состояния и самоуважения». Павел смотрел на меня долго и внимательно, хотел что-то спросить, но, видимо, не мог подобрать слов. «Это так шокирует, да?» – заволновалась я из-за его молчания. «Неужели он сейчас скажет, что в таком случае общение не имеет смысла и уйдет?» «Нет», – Павел задумался, – «просто я считаю, что вы очень строги к себе и вынесли очень тяжелый приговор». Я отвела взгляд, затем встала и отошла на несколько шагов по деревянному настилу к краю крыши. «Понимаю, как нелогично это выглядит. Я здесь с вами, в столь романтичной обстановке, в паре шагов от вашей квартиры, охотно согласилась встречу. Павел тоже поднялся, и я почувствовала, что он остановился за моей спиной. Разве каждый вечер обязательно должен заканчиваться сексом? Нет, но к чему все это? Это нисколько не помешает нам с вами дружить. Он стоял слишком близко ко мне, я чувствовала дыхание на своем затылке, и парфюм, идеально подобранный мужской аромат, исходящий от его тела. «Дружить? Не знаю, как вы, но я в дружбу между мужчиной и женщиной не верю». «Да. А я считаю, мы неплохо справляемся уже месяца два или три». Я неопределенно пожала плечами. Сейчас только начало июля, и до 10 марта еще слишком долго. Ни один мужчина не станет просто дружить с женщиной, зная, что ничего не будет в ближайшие полгода. Но, с другой стороны, никто никогда не предлагал мне роль друга. И при этом мы до сих пор обращаемся к друг другу на «вы». Улыбнулась я, поворачиваясь к нему лицом. — Да, для друзей это слишком официально, — согласился Павел. — Тогда перейдем на «ты». — Хорошо, — согласилась я. — Что я творю? Что я творю? Но эмоции зашкаливали. Эта пикантная сдержанность, двусмысленность и явное притяжение к мужчине просто сводили меня с ума. Разум затмевало. Павел взял мою ладонь в свою и произнес. — Я сегодня прекрасно провел время с тобой. — Я тоже. Без алкоголя, непристойных намеков, пустых бесед и одноразовых встреч сегодня был один из самых романтичных вечеров в моей жизни.